Тема четвертая. Борьба Руси с внешними вторжениями в 13 веке. Первая. Борьба против вторжения с Западом. Русь и Прибалтика в начале 13 века. Юго-восточное побережье Балтийского моря от Финского залива до Вислы было заселено славянскими, финно-угорскими и балтийскими племенами. В этой части Восточной Европы в конце XII века шел процесс перехода к классовому обществу, хотя здесь и существовали значительные пережитки первобытно-общинного строя. В условиях отсутствия собственной государственности и церковных институтов сильное влияние на Прибалтику оказывали русские земли. К началу XIII века Новгород и Полоцкая земля установили тесные экономические, политические и культурные связи с нами народами этой части европейского континента. Начало XIII века было временем экспансии на восток западноевропейских стран и религиозно-политических организаций. Идеологическое обоснование такого рода политики давала римская католическая церковь, призывавшая к скорейшему крещению язычников и стремившаяся утвердить свое влияние на всем Балтийском регионе. Наиболее агрессивно стремились внедрить на востоке поддерживаемые папской курии немецкие духовно-рыцарские ордена. В результате провозглашенного Ватиканом крестового похода в Прибалтику устремились католические миссионеры и жаждущие добычи приключения рыцари и авантюристы. В 1201 году в устье Западной Двины захватчики основали крепость Ригу. В 1202 году был основан орден Меченосцев от изображения меча и креста на орденской одежде. В 1237 году в результате объединения ордена меченосцев с находившимися в Пруссии Тевтонским орденом возник Ливонский орден, ставший главной военно-колонизационной опорой Ватикана в Восточной Европе. Во главе Ревонского ордена стоял магистр, имевший в принципе неограниченную власть. Рыцари ордена обязаны были соблюдать обеты целомудрия, послушания, бедности и обещание всю жизнь посвятить борьбе с неверными. В действительности рыцари не отличались ни воинской дисциплиной, ни скромностью, ни бедностью. По соглашению с Ватиканом, одна треть всех завоеванных земель Прибалтики поступала в собственность ордена. Местное население подвергалось беспощадному ограблению и в случае малейшего непогновения безжалостно истреблялось. В восточной части Прибалтики активно действовали Дания и Швеция. Датчане основали крепость Ревель на месте современного Таллина. Шведы стремились утвердиться на острове Саарема, Езель и на побережье Финского залива. Усилившаяся экспансия западноевропейских рыцарей на восток серьезно угрожала интересам русских княжеств. В борьбу за Прибалтику активно включились сопредельные с ней русские земли, прежде всего Полоцк и Новгород. В своих действиях русские находили поддержку со стороны местного населения, для которого угнетение, принесенное рыцарями, было во много раз тяжелее дани, собиравшейся полоцкими и новгородскими властями. Невская битва. Летом 1240 года шведская флотилия под командованием военачальника Биргера неожиданно появилась в Финском заливе и, пройдя по реке Неве, стала в усть реки Ижоры. Здесь шведы раскинули свой временный лагерь. Новгородский князь Александр Ярославич, спешно собрав небольшую дружину и часть ополчения, решил нанести противнику неожиданный удар. 15 июля 1240 года в результате бесстрашия героизма русских войск, талантливости их полководца, более многочисленное шведское войско было разбито. За Победу, одержанную на Неве, князь Александр был прозван Невским. Невская победа над шведами предотвратила потерю Русью выхода в Балтийское море и угрозу прекращения торговых связей с Западной Европой. Ледовое побоище. В это же время к захвату русских земель приступили рыцари Ливонского ордена. Рыцарям удалось овладеть Псковом, Изборском Купорьем. Положение дела в Новгороде осложнилось и тем, что в результате ссоры с новгородским боярством князь Александр Невский временно покинул город. Опасность, угрожавшая Новгороду, заставила его население вновь призвать князя Александра Ярославича. В результате успешных действий русских войск от рыцарей были освобождены Псков и Копорье. 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера встретились основные силы немецких рыцарей и русское войско во главе с князем Александром Невским. Здесь произошла одна из самых знаменитых битв русского средневековья, получившая название «Ледового побоища». В результате ожесточенного сражения русские одержали решительную победу. Битва и на Чудском озере, рыцарское наступление на Русь было приостановлено. Однако угроза военной и религиозно-духовной экспансии с Запада во многом продолжала влиять на внешнюю политику русских земель. Второе. Образование монгольской державы территория и хозяйство. Огромное воздействие на судьбу России, как и многих других стран Европы и Азии, оказало образование в начале 13 века в степях Центральной Азии сильного монгольского государства. К концу 12-13 веков монголы занимали обширную территорию на от Адбайкал и Амура на востоке, до верховьев Иртыша и Енисе на западе, от Великой китайской стены на юге до границ Южной Сибири на севере. Преобладающим занятием монголов было экстенсивное кочевое скотоводство. В северных районах охота, земледелие и ремесла были разви... развиты слабо. Монгольское общество переживало период разложения патриархальных отношений. По мнению большинства историков, монгольская держава складывалась как ранее феодальное государство с сильными пережитками первобытно-общинных и рабовладельческих отношений. В процессе становления государственности выделился слой знати, нойонов, рядовых воинов-дружинников, нукеров, простых кочевников. Карачу. Как и в других раннеклассовых обществах, большое значение в жизни монголов занимало стремление к захвату добычи пленных, а также и необходимых для ведения кочевого скотоводства новых земель. В походы была вовлечена подавляющая часть населения. Это обстоятельство сыграло роковую роль не только в судьбе подвергшихся завоеванию народов Азии и Европы, но и в судьбе самого монгольского народа. Держава чингисханом В 1206 году на съезде монгольской знати Нойон-Тамучин был провозглашен великим ханом с именем Чингисхан. Точное значение этого имени до сих пор не выяснено. Он обладал способностями жестокого и властолюбивого правителя и незаурядного организатора. Главной задачей жизни нового государства была объявлена завоевательная война. Весь народ войском. Стремясь упрощить свою власть, Чингисхан беспощадно расправлялся с непокорными. Одно из монгольских племен татары за непогновение хана было полностью вырезано. Сам термин «татары», однако, уцелел, применялся по отношению к населению Золотой Орды и сохранился в названии крупнейшего тюркоязычного этноса в России. Держава Чингисхана была поделена по десятиричному принципу. Десятки, сотни, тысячи и тумены. Тьмы считались не только военными подразделениями, но и административными единицами, могущими выставлять определенное количество воинов. Войско было сковано жестокой системой круговой поруки. За нарушение дисциплины трусостью в бою одного казнился десяток, десяти, сотни и так далее. В ходе уже первых походов монголам удалось захватить в плен иноземных мастеров, которые вооружили войска Чингисхана, отсутствующие у кочевников осадной техникой. Сильнейшей стороной монгольской армии была хорошо организованная разведка, где особо ценными информаторами являлись мусульманские купцы, связанные с международной транзитной торговлей. В ходе непрерывных войн Чингисхану удалось подчинить и повести за собой в походы, наряду с монголами, значительное число других кочевых народов Евразии. Железная дисциплина, организация и Исключительная подвижность конницы, оснащенной трофейной военной техникой, давали войскам Чингисхана значительное преимущество по сравнению с малоподвижными ополчениями других народов. Решающее значение имело, однако, то, что хотя по своему экономическому и культурному уровню завоеванные монголами государства находились зачастую на более высоком уровне развития. Они, как правило, переживали стадию раздробленности, и в них не было единства. Известную роль в успехе монголов сыграл исповедуемый ими принцип веротерпимости по отношению к покоренным народам. Последние обстоятельства стимулировали лояльность по отношению к завоевателям со стороны большинства духовенства и религиозных учреждений и организаций. Монгольские завоевания Вскоре после прихода к власти Чингисхан начал завоевательные походы. Его войска обрушились на народы Южной Сибири и Центральной Азии. С 1211 года началось завоевание Китая, окончательно покорён монголами в 1276 году. В 1219 году войско монголов нанесло удар по Средней Азии, которая находилась под властью правителя Хорезма, страна в устье Амударьи, Мухаммеда. Подавляющая часть населения ненавидела власть хорезмийцев. Против Мухаммеда была настроена знать купечество и мусульманское духовенство. В этих условиях войска Чингисхана успешно осуществили покорение Средней Азии. Были захвачены Бухара и Самарканд. Хорезм был опустошен, правитель его бежал от монголов в Иран, где скоро умер. Один из корпусов монгольской армии, с своей начальником Джебе и Субудаем продолжил поход и отправился в дальнюю разведку на запад. Обогнув с юга Каспийское море, войска монголов вторглись в Грузию и Азербайджан, и затем прорвались на Северный Кавказ, где нанесли поражение половцам.